579. -е. Матерь огни йоги Созвучие не всегда бывает одинаково полным, и причин тому много. Так что не будем удивляться, если ощущение близости нашей будет при каждом контакте различным. Важно сохранить ритм, который бывает нарастающим и убывающим. От ритма тоже зависит много Сегодня скажу следующее. Всякое соприкосновение с нами, всякий контакт, Все встречи в теле, в плотном мире или в мире надземном, все сны и видения, все это лишь продолжение установленных и утвержденных в прошлом взаимоотношений И цепь будущих следствий непрерывно протянута в будущее, как ручательство неразрывности устно от связавших. Они добровольны, свободно они, одухотворены служением тому, кто за нами. Связь в духе сильнее и крепче всех связей земных.